Истории любви Елена Глинская, Иван Овчина, Телепнев-Оболенский У великого московского князя Василия III Ивановича, женатого на Соломонии Сабуровой, долгих двадцать лет не было детей. Отчаявшись иметь наследника, князь, посовещавшись с приближенными боярами, Решил заточить супругу в монастырь, постричь ее в монахини под именем Софья и жениться на молодой девушке здорового телосложения, чтобы та принесла наконец правителю Московскому сына. Из нескольких претенденток, которых привели к Василию, он выбрал дочь литовского князя, восемнадцатилетнюю красавицу Елену Глинскую, происходившую из незнатного рода однако обладавшую прекрасной внешностью и великолепной фигурой. К тому же своим обаянием, острым умом, умением вести непринужденные беседы и образованностью, Елена смогла покорить князя и вызвать у того самые трепетные чувства. Женитьба Василия на красавице Литовке состоялась в 1526 году. Говорили, что он был так увлечен молодой женой, что, желая понравиться ей, часто нарушал старинную традицию, сбривая свою бороду. Князь велел сменить скучные боярские одежды приближенных на цветные кафтаны и яркие платья, а также по просьбе жены пригласил ко двору родственников и друзей супруги. Вместе с родственниками Елены в московское княжество приехала и ее близкая подруга Елена Челяднина, позвав затем и своего брата Ивана Федоровича овчину Телепнева-Оболенского, который отличался редкой красотой и храбростью, был прекрасным военным и опытным знатоком женщин. Спустя несколько месяцев вокруг Василия Ивановича ходили слухи, будто бы приезжий молодой человек страстно влюблен в великую княгиню Елену, однако правитель московского княжества, казалось, не обращал на это никакого внимания. Спустя четыре года, 25 апреля 1530 года, Елена подарила счастливому супругу наследника, будущего правителя государства российского Ивана IV, известного больше как Иван Грозный. Злые языки утверждали, что настоящим отцом младенца был молодой любовник Елены, воевода Ивановчина. Однако Василий, не веря наговорам, был счастлив, и еще более нежен с женой Оленой. В маленьком сыне он и вовсе души не чаял, и даже когда супруга подарила Василию второго сына Юрия, который, как оказалось впоследствии, был глухонемым, вся любовь родителя была направлена на первенца. Однако, когда наследнику исполнилось три года, великий князь Московский внезапно заболел и вскоре скончался. Говорили, что он умирал в мучительных сомнениях и уже не верил, что отцом ребенка был именно он. По одной из версий, причина смерти великого князя Василия была в отравлении сильнейшим ядом, который якобы подсыпала ему в еду его молодая супруга. Так или иначе, Елена, согласно завещанию мужа, стала правительницей государства до совершеннолетия маленького Ивана. Годы правления Глинской, которой суждено было управлять Россией в роли регенши пять лет, принесли русскому народу множество реформ, изменений и преобразований. Обладая удивительными дипломатическими способностями, княгиня сумела избежать войны с крымским и казанским ханами, заключить несколько торговых и мирных договоров с европейскими странами, она строила города, возводила крепости, укрепляла армию, развивала торговлю и проводила денежную реформу. Все это время рядом с Еленой Васильевной находился верный князь Овчина. Говорили, что Елена так нежно относилась к своему любимому фавориту, что доверяла ему не только свои сердечные тайны, но и важные государственные дела. Вскоре ни для кого не оставалось секретом, что Глинская давно отвечает взаимностью на чувства молодого поклонника. Храбрый и решительный полководец Иван подавлял все мятежи и восстания, которые были организованы против его возлюбленной. Так, когда в 1533 году один из родственников царя попытался организовать против Регенши заговор, Овчина собрал войско и пошел на Андрея Старицкого, разбил его войско, и захватил в плен самого руководителя мятежа. Ради возлюбленной Иван бросил пленника в тюрьму и страшными пытками довел того до смерти. Елена же, ослепленная страстью к статному красавцу, даже удалила со двора и отправила в тюрьму родного дядю Михаила Глинского. Тот якобы не нравился ее обожаемому фавориту и вызывал у него чувства неприятные и настораживающие казалось ничего не предвещало страшной трагедии. Однако утром третьего апреля 1538 года Елене вдруг сделалось плохо. Она поднялась в свою опочивальню и слегла. К вечеру тридцатилетней княгини не стало. Говорили, будто ее отравили. Приближенные оплакивали Елену, однако бояре праздновали победу. Доказать виновность бояр в отравлении не смогли. К власти пришел боярин Василий Шуйский, который поспешил забыть о чужеземке, правившей российским государством пять лет, и повелел бросить князя Ивана Овчину в темницу. Спустя несколько месяцев бывший любовник княгини умер от голода и развившейся болезни. Некоторые историки утверждают, что Овчина Телепнев А Боленский был казнен. Несколько лет продолжалось знаменитое в русской истории боярское правление, раздоры между боярами, смуты, заговоры и интриги, и лишь в начале 1547 года во главе российского государства встал Иван IV Васильевич Грозный. До сих пор неизвестно, кто был настоящим отцом первого российского царя, красивый истатный Ивановчина или болезненный пожилой князь московский Василий. Некоторые историки предполагают, что Василий III был бездетным, а Елена Глинская, испугавшись участи первой жены супруга, поспешила родить ему наследника от другого, без ума влюбленного в нее, молодого военного.